главная цель река полить в семь часов утра началась атака первая цель возвышенность восточные реки переход вторая цель восточный берег реки снежа третий пехотный полк сс атакует кснобицы междуречье первый пехотный полк сс возвышенность восточные городка и шиловой горы После сильной бомбежки штуками при личном участии командира 1-го полка СС, оберфюрера СС Симона, взята Шилова гора. 5-й батальон проникает в Никулино. ССовцы продвигаются вперед, вызывая на помощь авиацию при малейшей задержке. Вечером, 19 августа, фон Манштейн прибывает на командный пункт мертвой головы и заявляет «Мы стоим перед большим успехом в начале движения к Палисте». Благодаря продолжению атаки должны достичь результата. Цель – участок полисти. В результате двухдневных боев 19 и 20 августа корпус Манштейна отрезал русские части западнее полисти в районе Фелистова-Косарова. Те из них, которые не смогли прорваться на восток, были пленены или уничтожены. Третья моторизованная дивизия должна была около линии Рукат-Острилова-Турова идти на север – 10-й армейский корпус получил задание правым крылом 30-й пехотной дивизии из района Бортникова повернуть на Мариницы и атаковать окруженного врага с севера. Дивизия СС «Мертвая голова» в рамках этой операции пробивается правым крылом до Вашкова и левым крылом на Чухнова. Разведывательному батальону СС приказано держать оборону на левом фланге дивизию между 3-м пехотным полком СС и 46-м пехотным полком 30-й пехотной дивизии в районе Мариницы. Слова фон Манштейна о близком большом успехе в выходе к реке Полисти приобретают реальное содержание. Первый пехотный полк Симона, несмотря на самоотверженное сопротивление русской пехоты и попадание под обстрел до сих пор неизвестного оружия, похожего на немецкий химический миномет, смог образовать предмостные укрепления у Андронова и Хорошева около Полистии. Для эсэсовцев это был большой успех. Те русские части, которые оказались восточнее отрезанных в районе Филистова-Косарова, устремились на восток, к переправам через Полисть. В то время как полк Симона направляет удар на участок Святогорша-Хорошева, третий пехотный полк СС в 7 утра атакует восточнее бол Толошный, Русские оказывают упорное сопротивление, атака приносит много потерь и длится очень долго. И на этот раз помогают вызванные по радио штуки, перед которыми русские беззащитны. В результате в 11.40 второй батальон образует предмостное укрепление у важкова В 12.00 третий батальон движется дальше на выставку. Во второй половине дня второй батальон расширил подмостное укрепление около Бородина. Теперь штурмфюрер СС Бестман, командир разведывательного батальона, получает приказ двигаться на восток и взять в свои руки мосты на реках Парусия, в Всоколова и Ажедова. Несмотря на отступление, русские оказывают ожесточенное сопротивление. Деревня Ажедова дважды переходит из рук в руки, унтерштурмфюрер СС Будишек пишет. «В новом селе мы должны штурмовать каждый дом в ближнем бою». И таких примеров множество. 22 августа в 21.30 из командного пункта дивизии в леушина Кеплер доложил генералу Манштейну, что его подразделение находится на участке реки Робья. Первый пехотный полк образует предмостные укрепления у нового села Чернышова-Ануфриева. Третий пехотный полк у Козлова и Горушки. Разведывательный батальон достиг язвы на левом фланге дивизии. Дивизия СС к этому времени за период с 17 по 22 августа так оценивает свои успехи. 3640 пленных, 14 танков, 3 бронеавтомобиля, 38 различных орудий, 15 противотанковых пушек, 710 лошадей и много ручных пулеметов, а также различные аппаратуры связи, амуниции, продуктов и другое. В числе трофеев – и многоствольная реактивная установка, смонтированная на шасси автомобиля. Катюша. Советская сторона показывает события этих трагических дней 34-й армии следующим образом. С утра 19 августа 34-я армия перешла в наступление в северном и северо-западном направлении, но успехов практически не было. Сразу после полудня ее боевые порядки подверглись массированному ударам авиации, после которых начались атаки немецких пехотных подразделений. В результате все дивизии армии отступили. 20 августа части 34-й армии безрезультатно пытались наступать на Тулеблю. На этом контрнаступление фактически захлебнулось. 21 августа 11-я армия снова пыталась наступать, но также... Успеха не имела. Запись в журнале боевых действий Северо-Западного фронта. Противник, сковав действия 11-й армии на участке 34-й армии, с утра 21 августа продолжал активные наступательные действия во фланг и тыл 34-й армии и при поддержке мощной авиации вынудил войска 34-й армии к беспорядочному отходу на восток. Мелкие группы автоматчиков противника, усиленные пулеметами и минометами, прорвались в тыл 34-й армии и захватили переправу через Полисть. Успех был развит подошедшими частями, по оценке разведки, до трех дивизий. В результате атак противника между порядками 11-й и 34-й армии образовался разрыв до 6 километров – Части 34-й армии прорывались из окружения в восточном направлении мелкими группами. Практически вся артиллерия оказалась потерянной. Части 34-й армии закрепиться на реке Полист не смогли и в течение 22 августа продолжали отступать до Парусьи и Редьи, Штаб 34-й армии, подвергаясь непрерывному авиационному воздействию, отступлением своих войск не руководил. Подавляющая часть войск стремилась выйти на восточный берег Ловоти. В результате отхода наших войск за Ловоть немецкое командование смогло перебросить 39-й моторизованный корпус в район Чудова для наступления на Ленинград. В этих условиях Ставка приняла решение заменить командующего фронтом – С 23 августа им стал генерал-лейтенант Курочкин. Собенников был осужден на пять лет. Однако вместо заключения он был оставлен на фронте, понижен в звании и впоследствии снова стал генералом.